глава двадцать магия ланы ш лана закричал я чувствуя отголоски боли моей супруги и всплеск ее магии но из драконьего горла вырвался только привычный рев впрочем мои сородичи прекрасно поняли меня я видел как тело девушки обмякло на спине фарида теперь только ремни удерживали ее в седле снижаемся срочно Потребовал я, буддительно следя за тем, чтобы раненый боевым проклятием Фарит не навредил моей Райне при посадке. На горизонте уже был виден замок Асаш. Рядом кружил отряд, присланный нам в помощь кузенам. Но всё, о чём я мог думать, это только о том, что моя пара сейчас висит без сознания на спине Фара. «Мы с Аскиным и Рошем готовы были страховать приятеля». Но он двигался на удивление легко для своего состояния и мягко опустился на землю, низко пригнувшись, чтобы дать нам лучший доступ к своей ноше. «Лана!» — громко позвал я, буквально срывая с девушки страховочные ремни, чтобы осторожно поднять её и прижать к себе. «Ланария, ну же очнись, милая!» Стараясь не паниковать, шептал я, похлопывая жену по непривычным бледным щекам. Рядом опускались драконы из отряда, кто-то принял двуногий вид, но большинство остались в боевой ипостасе. «Генерал, вы позволите мне осмотреть герцогиню? Я придворный лекарь его величества!» Осторожно представился светловолосый немолодой мужчина, демонстрируя на открытой ладони артефакт, сканирующий разрывы в тканях и нарушение токов энергии тела, и королевскую магическую клятву. «Быстрее, помогите ей!» Потребовал я, позволяя Аскину вынуть из моих руклану и уложить её на подготовленный кем-то меховой плащ. Лекарь долго, задумчиво водил амулетом над моей супругой и хмурился, а я сходил с ума от тревоги и неизвестности. «Что ты молчишь? Что с моей Райной?» «Не выдержал я этой пытки». «Ничего страшного. Внутренних повреждений нет, просто сильное магическое и физическое истощение. Вам нужно поберечь супругу пару дней от лишних волнений, и она легко восстановится. Я оставлю вам несколько эликсиров, которые ускорят и облегчат процесс», — ответил лекарь, снимая гранитную скалу с моего сердца. «Почему тогда она не приходит в себя? И из-за чего ты хмурился? Не позволил я себе окончательно поверить в чудо». «Девушка утомлена и спит. Не стоит сейчас её будить. Лучше дать ей возможность отдохнуть и восстановиться естественным образом. А задачен был тем, что мне не доводилось ранее видеть магов, подобных герцогине. У неё очень большой резерв. Мне даже сложно представить её возможности. А вот направление дара и вовсе уникальное. Впрочем, я не придворный маг, могу ошибаться. Но дар очень похож на целительский». Но не совсем он. Определённо светлой направленности. Вот только каналы совсем тонкие. Как будто девушка никогда не магичила ранее. Возможно, из-за этого она и потеряла сознание. Это странно, что леди не обучали при таком потенциале. Пояснил мне доктор. Родыда, семейство, известное сильными магами-универсалами. А у очень схожа по рисунку с показателями её брата. Припомнил я, с нежностью глядя на своё сокровище. «Лаэртийцы, все как один ненормальные. Нет ничего удивительного в том, что они не обучают своих аристократок». Вмешался в разговор Фар, придерживая рукой раненые ребра. «Мэтр, раз Лана в норме, то осмотрите Фарида Саргаш. Ему сильно досталось схватки с наёмниками». Припомнил я короткий, но яростный бой, который приключился около часа назад. «Хоть мой безрассудный друг и заверил, что ничего страшного с ним нет». но, зная его безбашенность, неплохо было бы проверить. «Глупости. Это всего лишь царапина. Я спокойно долетел бы до замка, а там пару дней отдохнул бы и чувствовал себя как новенький». Нарочито весело заявил приятель, но мне не нравилась его бледность. «Стойте спокойно, юноша, и уберите ладонь в сторону», — потребовал лекарь. Фар скорчил лицо, но всё же подчинился медику. Стоило целителю поднести кристалл груди Фарида, как тот тревожно замерцал разными цветами. «Плохо, очень плохо. Вы совершенно безалаберно относитесь к своему здоровью, граф Соргаш. Скажите спасибо герцогине Асаж, что она своей силой выжгла проклятие. Вы получили удар черной гнили прямо в источник огня. Если бы не старание леди, то это был бы ваш последний полет. Вам не стоит оборачиваться минимум цикл». А ещё я передам лекарства и рецепт с предпочтительным режимом, который стоит соблюдать в это время. Строго сказал лекарь. Целый цикл? Потрясённо выдохнул Фар, иголка сглотнул. Мы все сочувствуем посмотрели на Фарида. Последний полёт. Остаться живым, но без дракона — это самое страшное, что может произойти с любым из нас. Лично я, такому существованию, предпочёл бы уйти за серую грань. «Вы только чудом и милостью герцогини спасли своего дракона. И еще смеете возмущаться о том, что какой-то цикл нужно поберечься? Неслыханная безответственность! Черная гниль — это вам шутки?» «Пожалуй, я лично переговорю с графиней Саргаш о вашем здоровье. Ваша матушка показалась мне более благоразумной особой». Вышел из себя придворный врач. «Генерал, до замка осталось совсем немного. Нам лучше поспешить». Напомнил мне Рошер, пока я бережно укутывал Ланарию в плащ. «Ты прав, Рош», — согласился я, обращая своё внимание на часть отряда, оставшуюся в боевой ипостасе. Выбрав самого крепкого дракона, забрался к нему на спину и осторожно зафиксировал жену. Перелёт выдался непростым, но мы, наконец-то, почти добрались домой.